Когда человек счастлив, то хочет делиться своим счастьем, швыряя в других, несчастливых, как лепестки рос на праздниках древних. Агата была счастлива уже предчувствием счастья, что пьянее вина и слаще меда. До назначенной встречи еще долго, нельзя просто сидеть в номере и ждать. Она бы сошла с ума от медлительности стрелки часов. Надев уже раз ношенное платье, Агата спустилась в ресторан, чтобы заесть ожидания поздним завтраком. За дальним столиком сидели две мрачные личности, глубоко несчастные. Одна личность меланхолично жевала, другая прокинула рюмку водки. В такой день Агата не могла допустить, чтобы хорошие люди были в печали. Подойдя к столику, она потребовала прекратить похоронное пиршество, заплатить по счету и отправляться в путь. Зефирчику, которого выгнали из дома, было все равно. У Ванзарова до вечернего поезда в столицу уйма времени. Они согласились, даже не спрашивая, куда их везут. Агата привезла их в дом на Тверской. В большой гостиной собралось семейство. А Вива Капитоновна, с посеревшим лицом в черном платье, была тиха, как мышь. Астра с Гайей тоже сменили платье на подобающие трауру. Увидев баронессу, входящую с молодыми людьми, мадам бабанова бросилась к ней упала на колени и стала целовать руки плача и причитая спасительница ангел наш погроб жизни вам обязано солнце наше такие бурные излияния трогали и смущали агата подняла ее и обнялась так как обнимаются женщины которым уже нечего делить а ну ка позволь позволь матушка Отстранив авивую, еще утиравшую глаза, Дмитрий козьмич поклонился поясным поклоном, коснувшись пальцами пола. «Говорить красиво не обучен, но знаете, баронесса, отныне в моем лице вы всегда найдете не только верного друга, но и слугу. Просите что угодно и когда угодно. Мы вам всем обязаны. Купцы такое вовек не забывают, а уж мы бабановы, и подавно». Агате все больше нравилось быть спасительницей, избавительницей, помогательницей и осчастливительницей, если можно так выразиться. Совершенно новое, восхитительное чувство. Тут она вспомнила, что у нее за спиной сопят две печальные личности, и представила молодых людей. Поклонившись, Ванзаров с тоской подумал, и здесь две дочери, да что же за город такой Москва? Без лишних церемоний, взяв Зефирчика за руку, Агата подвела к сестрам, которые в присутствии дяди вели себя, как полагается, воспитанным барышням. «Милая Гая Федоровна, позвольте представить вам господина Вестлинга», сказала она, подталкивая Зефирчика к счастью. Ему 24 года, прекрасно образован, знает уйму никому не нужных языков, имеет любящую мать и дядю начальника сыскной полиции. «Он добрый и простой человек, а еще...» Тут Агата вовремя замолчала, потому что слова были не нужны. Зефирчик смотрел в глаза Гай. Гая утонула в его глазах. Они не замечали, что происходило вокруг. Горничная поскользнулась с подносом. Ванзаров зацепился за край ковра и чуть не рухнул на диван. А Вива Капитоновна споткнулась о ногу брата и была им поймана. Шальной голубь ударился в оконное стекло и съехал тушкой. «Это чудо!» — шепнула Астра Баронесси. «Где вы раздобыли это чудо?» «Немного разбираюсь в мужчинах», — ответила она. «Я вас научу». «Я о другом!» Колдун нагадал сестре, что с нее слетит сорочье проклятье Наверное, тетушка Капустина наложила. И вот оно слетело. Агата подмигнула. «Я сама колдунья». А Ванзаров подумал, что минус на минус всегда дает плюс. В один миг его друг нашел свою судьбу без помощи товарища. На чиновника из Петербурга Астра глянула и отвернулась. Коренастый юноша с соломенным вихром и без усов не понравился. Не лег ей на сердце. А Ванзаров пропал, теперь обречен искать эти изумительные глаза. «Искать и не находить. Потому что других таких в мире нет. В Петербурге точно. Какая несправедливость! Девушка, в которую он захотел влюбиться, не сходя с этого места, а не только предложить руку и сердце, была к нему холодна. Гая и Зефирчик плыли в облаках. «Как вас зовут?» — спросила она. «Зефирчик», — ответил он, плохо соображая, — что говорит потому что увидел наконец самую красивую барышню в мировой истории ой то есть муфасаил мне нравится зефирчик сладко и воздушно можно будут так вас называть можно вам можно все гая какое восхитительное имя по гречески означает рожде землей какое прекрасное вы первый мне такое говорите «А моя сестра Астра?» «Да, она звезда». «Отец придумал назвать нас вместе земля и звезда, а наша матушка — Авива?» «О, да, означает время созревания колосьев». «Потрясающе! Какая глубина смыслов! Из хлебного колоса явились звезда и земля!» Подхватив Астру за локоть, Агата потащила за собой. Мы здесь лишние. Осталось наколдовать вам второго жениха. И она провела ее мимо Ванзарова. Всем было не до него. Дмитрий Казмич и мадам Бабанова согласились отпустить с баронессой Астру Федоровну. Уходя из дома, в котором оставлял друга, Ванзаров оглянулся. Зефирчик и Гая смотрели друг на друга, забыв о приличиях. Их не беспокоили. Юноша Дмитрию Казмичу понравился. «Что ж, плодитесь и размножайтесь», — тихо пожелал он. «Господин Эффенбах, наконец, будет доволен». А еще подумал, что ужасно хочет домой, в Петербург. Скорей бы усесться за матушкин обед. Москва, город-невест, сильно утомила Ванзарова. В этот день Агата так доверяла своему чувству, что приказала извозчику вести в гостиницу лоскутную. Войдя с Астрой в зал ресторана, она увидела того, кто был нужен. Господин Смольс пил в одиночестве и выглядел слегка помятым. Для дипломата, во всяком случае. Решительно взяв мадмуазель Бабанову, Агата подвела ее к столику. Смольс выронил рюмку. «Вы вернулись? Убежали с Кавказа?» «Петр Андреевич, прошу меня выслушать», — сказала Агата, не представив спутницу. Я не была на Кавказе. Я сошла с поезда в Клину, чтобы отменить нашу свадьбу. Я не баронесса фон Шталь, меня зовут Агата Керн. Наш брак принесет вам много горя, поверьте, и не спрашивайте, почему. Забудьте меня навсегда. Но как же, — пробормотал Смольс и тут заметил Астру. Взгляд его прояснился, осветился надеждой. Дипломат поправил галстук, встал и поклонился. «Представьте меня вашей знакомой». Только этого Агата и ждала. Моя подруга Астра Федоровна Бабанова, дочь одного из богатейших купцов Москвы, получила великолепное воспитание. Тут воспитаница пансиона присела в Книксоне, что от нее ожидать не приходилось. Умна, свободолюбива и похожа на меня характером. Она станет идеальной женой-дипломату и верной помощницей во всех дипломатических делах. От такой прямоты Смоль сподавился и пригласил дам за стол. Астра села без малейших колебаний. Она радостно и чисто смотрела на молодого мужчину, не замечая, что Петр Андреевич старше ее лет на семь-восемь, то есть почти старик, по меркам Пушкина. «Дальше сама подруга», — шепнула ей Агата и извинилась, и оставила их начинать историю семейного счастья. Она нарочно опоздала на пятнадцать минут и приехала на Страстную площадь четверть четвертого. Войдя в гостиную, Агата нашла тетушку в жутком гневе. — Ты только подумай! — вскричала Агата Кристофоровна. — Мой дражайший племянник с утра прислал записку. Срочно вызван в Петербург. Прошу не держать на меня зла. в голове Агата опустилась в кресло. Пред глазами рассыпался хрустальными осколками невидимый замок счастья. — Он, конечно, герой все такое, — бушевала тетушка, — но он и дурак самый настоящий. — Нет, не дурак, трусливый заяц. Хуже под колесина. Сам захотел с тобой объясниться и испугался. Он не глыба льда, а тюфяк. Тетушка подсела к Агате и обняла. «Ничего, миленькая моя, не переживай. Все образуется. Слово даю. Будет у тебя счастливая свадьба по всем правилам».